Призыв этот никак не мог унять мои тревоги. Я боялся, что именно сейчас моя драгоценная подопечная пользуется добродушием богини Хапи. У бокового алтаря на коленях сидела жрица. Я подбежал к ней и тревожно потянул ее за край капюшона. «Святая сестра, скажи мне, не видела ли ты госпожу Лостру, дочь великого визиря? Очень немногие жители Верхнего Египта не знали мою госпожу. Ее все любили за красоту, веселый и добродушный нрав». На улицах и базарных площадях вокруг нее всегда собирались толпы людей и приветствовали криками. Жрица ухмыльнулась мне сморщенным беззубным ртом и с таким хитрым и понимающим выражением лица приложила палец к носу, что худшие из моих страхов оправдались. Я снова потряс ее, но на этот раз грубее. «Где она, почтенная мать? Умоляю тебя, скажи мне!» Вместо ответа она помотала головой, и показала глазами на ворота внутреннего святилища. Я помчался к ним по гранитным плитам дворика, а сердце мое бежало впереди меня. Даже в горе я удивился смелости моей госпожи. Хотя она, как член знатной семьи, имела доступ святая и святых всей страны, кто еще в Египте осмелился бы назначить свидание любовнику в таком месте? У входа в святилище я остановился. Чутье не обмануло меня, они были здесь оба, как я и опасался. Страх овладел мною, я не сомневался, чем они занимаются, и хотел было ворваться и криком остановить их, но потом сдержался. Моя госпожа была одета и даже более полна, чем обычно, так как грудь ее были прикрыты, а голову она покрыла синей шерстяной шарью. Она стояла на коленях перед гигантской статуей Хапи. Богиня добродушно взирала на нее сверху вниз из-под венков голубых водяных лилий. Тан стоял на коленях рядом с ней. Он снял оружие и доспехи, они лежали у дверей святилища. На нем были только льняная рубашка и короткая туника, на ногах сандалии. Молодая парочка держалась за руки и шепталась, и их лица почти касались друг друга. Мои грязные подозрения оказались неверными, и меня тут же охватил приступ раскаяния и стыда. Как я мог сомневаться в своей госпоже? Я начал медленно отступать назад, чтобы не помешать им, хотя вряд ли отправился бы дальше бокового алтаря, где можно было бы вознести благодарение богине за защиту моей подопечной, а потом потихоньку следить за всем происходящим. Однако в тот самый момент Лостр поднялась на ноги и робко приблизилась к статуе богини. Ее девичья грация настолько очаровала меня, что я задержался на мгновение». Лостра сняла шею шеи изображение богини, вырезанное из лазурита, которое я сам сделал для нее. Мне стало больно. Она собиралась принести фигурку в жертву. Я вложил в драгоценную статуэтку всю свою любовь к госпоже, и теперь мне было невыносимо смотреть, как она снимает ее. Лостро встала на цыпочки и повесила фигурку на шею кумира. Затем она опустилась на колени и поцеловала каменную ступню богини. Тан смотрел на нее, не поднимаясь со своего места. Потом Лостров встала и повернулась к Тану. Но тут она увидела у входа меня. Я растерянно попытался спрятаться в тени, чтобы не помешать им столь интимный момент. Однако ее лицо засияло от радости, и прежде чем я успел скрыться, она подбежала ко мне и схватила за руку. — Ах, Таита, я так рада, что ты здесь, именно ты! Так и должно быть, это прекрасно! Она повела меня в святилище, а там поднялся и с улыбкой взял меня за другую руку. «Спасибо тебе за то, что пришел. Я знаю, мы во всем можем рассчитывать на тебя». Мне хотелось скрыть от двух чистых сердец истинную причину своего появления, и любящая улыбка на моем лице скрыла чувство вины. «Встань на колени с нами рядом», — приказала лостра «Здесь ты услышишь каждое слово, которое мы скажем друг другу. Ты будешь нашим свидетелем перед Хапи и всеми богами Египта». Она заставила меня опуститься на пол, а затем они станом снова встали на колени перед богиней и взялись за руки, глядя друг другу в глаза. Лостро заговорила первой. «Ты мое солнце!» — прошептала она. «Мир мой темен без тебя!» «Ты Нил моего сердца!» — тихо произнес Тан. «Воды твоей любви питают мою душу!» «Ты муж мой в этом мире и во всех последующих мирах!» «Ты жена моя!» «Я обещаю тебе свою любовь!» «Я клянусь тебе в этом дыханием гора», — четко и ясно проговорил Тан. Его голос эхом прокатился по каменному залу. «Я принимаю твое обещание и возвращаю его тебе стократно», — посликнул лостра. «Никто не сможет стать между нами, ничто не сможет разлучить нас. Мы соединились навеки». Она подставила ему свое лицо, и он поцеловал ее долгим, и глубоким поцелуем. Как я понял, это был первый поцелуй влюбленной парочки. Они оказали мне честь, позволив присутствовать при столь сокровенном событии. Когда они обнялись, легкий порыв ветра с лагуны промчался по залу храма, и огоньки пламени замигали на факелах. На мгновение лица двух влюбленных расплылись перед моими глазами, а изображение богини задрожало и зашевелилось. Ветер прекратился так же быстро, как и возник, и только шорох между огромными каменными колоннами прозвучал далеким язвительным смехом богов, и я содрогнулся в суеверном страхе. Опасно дразнить богов чрезмерными просьбами, а лостра просила о невозможном. Многие годы я ожидал этого момента. Я боялся его как дня своей смерти. Обет, данный Таном и лострой нельзя будет выполнить». Как бы серьезно они не отнеслись к нему, они не смогут выполнить его. Сердце мое разрывалось от боли, когда они наконец прервали поцелуй и вернулись ко мне. Почему ты так печален, Таита? спросила Лостра, сияющим отчасти лицом. Радуйся вместе со мной, ведь это самый счастливый день в моей жизни. Я заставил себя улыбнуться, но не смог произнести ни слова сочувствия или радости, хотя любил этих двух людей больше всего на свете. Я застыл на коленях с идиотской улыбкой на лице и отчаянием в сердце. Потом Тан поднял меня на ноги и обнял. — Ты поговоришь с Вельможей Интефом от моего имени, правда? — спросил он, сжимая меня в объятиях. — Поговоришь, Таита? — присоединилась к его просьбе Лостра. Отец послушает тебя. Только ты можешь сделать это для нас. Ты ведь не подведешь нас, Таита. Ты еще ни разу не подвел меня. Ты сделаешь это, правда? — Что я мог сказать им? — Правду я сказать не мог. Это было бы слишком жестоко. Я был не в силах произнести слова, которые отравили бы эту милую, только что расцветшую любовь. Они ждали ответа, думали, что я порадуюсь за них и пообещаю им помощь и поддержку. Но я онемел, и рот мой скривился, будто я попробовал незрелого граната. — Что с тобой, Таита? Счастье погасло на лице моей госпожи. — Почему ты не радуешься вместе с нами? — Вы знаете, как я люблю вас обоих, но... «Но? Какое «но», Таита?» Лостро потребовала объяснений. «Почему ты говоришь мне «но» и делаешь ужасное лицо в самый счастливый день моей жизни?» Она начинала злиться, губки ее надулись, и слезы появились в уголках ее глаз. «Разве ты не хочешь помочь нам? Так вот чего стоят обещания, которыми ты осыпал мне все эти годы?» Она подошла и посмотрела на меня снизу вверх. Госпожа, пожалуйста, не говори так, я не заслуживаю такого обращения. Послушайте меня. Я положил палец на ее ротик, чтобы остановить новый взрыв возмущения. Я тут ни при чем, это твой отец, вельможинтев. Вот именно. Лостра нетерпеливо отбросила мою руку. Мой отец! Ты пойдешь и поговоришь с ним, и все, как обычно, будет в порядке. Лостра, начал я, и мое фамильярное обращение выдавало, как я расстроен. Ты уже не ребенок. Ты не должна обольщать себя детскими фантазиями. Ты же знаешь, твой отец не согласится. Он даже не станет слушать меня». Она не желала слышать правду, и поток ее слов утопил мои предостережения. «Да я знаю, у Тана нет состояния, но у него блестящее будущее. В один прекрасный день он будет командовать всеми войсками Египта. Однажды победит сражение, которое объединит оба царства, и я буду с ним рядом. Госпожа, пожалуйста, выслушай меня, дело не в состоянии. Все гораздо серьезнее». Ты имеешь в виду происхождение воспитания, так? И это тебя беспокоит. Ты прекрасно знаешь, что его семья так же знатна, как и наша. Пьанка, или мужа Хараб, была ровнее моему отцу и лучшим его другом. Ее уши закрылись для моих слов. Она не сознавала глубины трагедии. Ни Лостра, ни тан ничего не знали. Впрочем, во всем нашем царстве только я понимал это. Долгие годы я защищал ее от правды, и, разумеется, ничего не говорил Тану. Как мог и объяснить ей все теперь? Как мог открыть всю глубину ненависти, которую отец питал к ее возлюбленному?